«Кола ядовитых пауков по дороге на ранчо гремучих змей. 24 июня. Наконец-то Денис Огден выковал новые подковы, наварил на них шипы и приколотил к мощным копытам Вани. И заплясала моя лошадка, как конек-горбунок. Опять жалко было покидать хозяев». За эти дни я сделался частью форта Каспер, и он остался во мне навсегда. Но ждали скалистые горы и Венера, путеводная звезда. Под эскортом полиции городка Милз повернул на ядовито-паучную дорогу, по которой доехал до здания школы с таким же названием «Школа ядовитых пауков». Перед зданием школы стоял фанерный щит, с названием, написанным на фоне паутины, и комментарием «Застряли в учебной паутине». Оказавшиеся рядом учителя школы Синди Миллер и Боб Келли расписались в моем дневнике, а я порадовался, что чувство юмора и оптимизм не увядают на этой старой орегонской дороге, и чем дальше от города, тем больше доброжелательности и гостеприимства я встречаю. Проезжавшие на грузовике Джим и Захарий фюрер, у нас им и пришлось сменить столь одиозную фамилию, пригласили отдохнуть у них в доме, но пришлось отказаться, ведь с такими частыми остановками я никогда до океана не доеду. Буквально через пару километров Брюс Стюарт Останавливает свой трактор И приглашает у него отобедать Спасибо, Брюс, мне надо спешить У тебя точно застряну на пару часов Ну ладно, привезу обед прямо в телегу Так и сделал Привез жареные колбаски в остром томатном соусе Салат с маслинами и горячий кофе А в придачу пакет с бутербродами и бутылкой вина Дорога все пустыннее, безлюднее, ни ферм, ни ранчо по сторонам, только ирригационные каналы пересекают обожженные солнцем солончаки. У одного из них и остановился на ночлег. Распряг лошадь и пустил пастись вдоль канала, сам же устроился внутри кибитки, заполняя дневник и слушая тишину. К вечеру комары... Набрали силу и взяли Ванечку в оборот. Вначале он носился вдоль канала, в надежде от них убежать, но в конце концов оставил это глупое занятие и застопорился на краю поля, измотанный и без надежды на избавление. Ничем я не мог помочь ни ему, ни себе. Весь арсенал мазей и суспензий был испробован. Не могли мы спрятаться в сарае, или доме, и страдали, как и наши предшественники, на этой тропе сотни лет назад, а духи предков затаились под мостом и в кустах полыни за ближайшими холмами и скалами. Привидения сотен тысяч переселенцев, прошедших этой же тропой полтора века назад, смотрели на меня, подбадривали, сочувствовали, держись, мол, Анатолий. Конечно, трудно тебе одному, но конь у тебя добрый, подковы новые, а вес есть, да и бутылка вина рядом. Уже в темноте подъехали на грузовичке Джастин Септер и Вирджиния Коул и привезли к кипу сена. Они еще днем встретились мне по дороге и спросили, не могут ли чем помочь? Вот и попросил я тогда подвезти сена. Правда, оказалось оно плесневелым, и лошадь отказалась его есть, но об этом я только сейчас рассказываю. Ведь пенсионеры потратили несколько часов, мотаясь по окрестностям в поисках сена, и откуда им было знать, что такое сено за милую душу ест скот, но лошади более привередливы? Уехали мои друзья-пенсионеры, И опять я остался наедине со звездами, луной и тишиной. Сижу и жду, когда летающие тарелки приземлятся и заберут меня зелено-серое лапутяне в какое-нибудь созвездие Пегаса, чтобы там на лошадях ездить. А зачем мне туда, когда и здесь лошадь есть? И вообще, что мне еще для счастья нужно? отдамся ко в объятия Морфея хотя и звучит это несколько гомосексуально, поскольку бог сна все-таки какой-никакой, но мужик, но женщин-то вокруг нема. Утром проснулся с песней «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней». Вспомнилась почему-то песня про кипучую, могучую, никем не победимую Москву. Врала песня. Полонил первопрестольную в 1812 году Наполеон И пограбил изрядно, а и до того Тохтамыши -то и Мамайи жгли ее неоднократно. Да кто ж хочет это вспоминать? Ведь и американцы не хотят вспоминать, что в 1814 году английский экспедиционный корпус высадился в устье реки Потамак и, не встретив достойного сопротивления, сжег столицу США, Вашингтон. Холодок действительно есть. Но шумит здесь только ветерок в кустах шалфея, местной разновидности полыни. Проехав пару километров, оказался посреди леса насосов, вот уж более ста лет качающих нефть на благо американского капитализма. Ни души вокруг, и только чмокающие звуки засасываемой нефти, да еще какой-то стервятник парит в безоблачном небе. То ли подобную себе стерву ищет, то ли падаль высматривает. Проехав еще километров десять по безлюдной дороге, узрел слева посадки деревьев и крыши сараев. Грунтовая дорога привела к укрепленной на столбах вывеске с названием «Ранчо гремучих змей». Ниже изображен усатый ковбой верхом на гремучей змее, лассо в правой руке крутит. «У ворот меня и встретил этот ковбой» управляющий ранчо Боб Мартинес. В шляпе с висячими усами и в сапогах со шпорами он словно соскочил с экрана голливудского вестерна. Боб управляет ранчо, занимающим 40 тысяч гектаров, на которых пасется около двух тысяч голов скота. Помогают ему брат Скотт и парень лет 20 с зелеными глазами невинного теленка Джейсон Сакс. Работают не за деньги, а за статус ковбоя. За право быть свободными. Ведь зарплата всего 600 долларов в месяц. Подрабатывают участием в Родео. Иногда удается сняться в массовках фильмов о ковбоях. Все книги в библиотеке Боба о ковбойских приключениях, о завоевании Дикого Запада, о пионерах и трапперах. Здесь же на месте он соорудил для меня шпоры. Прикрепил я их к сапогам, и детская в душе запрыгала, зарадовалась. Честно признаться, сам-то я ни одной книги о ковбоях не читал. Будучи в США, насмотрелся ковбойских фильмов до пресыщения. Здесь же я узнал, что в США только после окончания в 1865 году гражданской войны Появились современного типа ранчо, где выращивали тысячи и десятки тысяч голов скота. Только тогда возникла профессия пастухов, в основном уроженцев Мексики, которые называли себя по-испански вакеро. Со временем появились в основном в Техасе англоязычные пастухи, которых так и называли каубой, коровий парень. Первая книга, романтизировавшая их весьма примитивную жизнь, была написана в 1885 году Чарли Сиринго и называлась «Техасский ковбой» или 15 лет верхом на испанском пони». Чарли Сиринго был действительно ковбоем по рождению и писателем по необходимости. Он так и написал в предисловии книги Взялся я за писательство, чтобы заработать денег и как можно больше. Но настоящим романтиком ковбойской жизни оказался отнюдь не ковбой, а закончивший Гарвардский университет адвокат Оуэн Уайстер, который сам-то в седле сидел не очень уверенно. Путешествуя по штатам Вайоминг и Монтана, он, может быть, и встретил нескольких настоящих пастухов. Друзьями же его были феодальные бароны, в основном богатые владельцы ранчо из Техаса или из Англии. В своем воображении он сделал их обычными пастухами, написав в 1902 году книгу «Вирджинсы». Вот в ней-то и появился благородный образ романтического героя, американского Дон Кихота, рыцаря прерий, спасающего белокурую леди Дульцинею, И наказывающего злодеев. А ковбой, коровий парень, трансформировался в ковбоя. Подруга Боба Бекки Пайлз не любит ездить верхом. Она пишет маслом картины на мотивы трапперской и индейской жизни. На сивках-бурках, одетые в меха и украшенные ожерельями, разъезжают на ее картинах американские добрые молодцы. Индейские принцессы, напоминающие немецких брунгильд, предпочитают красоваться на арабских скакунах, и их шелковистые волосы развиваются на ветру. Так и живут они в прекрасном сказочном мире на земле гремучих змей. Владельцы ранчо объединены в ассоциацию, состоящую из десяти членов, каждый из которых владеет порядка полутысячи голов скота. Боб Ларсон, один из них, собирается завтра ставить на молодняке свое тавро в форме круга, помещенного над квадратом. Предполагаются вакцинация, а также кастрация и вырезка корней рогов у бычков. Боб созывает на помощь друзей и знакомых, ведь предстоит обработать за день 275 голов, приехавшие на следующий день ковбои. В обыденной жизни работают водителями и строителями, профессорами и банковскими служащими. Ковбойство для них хобби, молодечество и младенчество души. Пока Боб варганил из железной бочки горн для накаливания тавро, эти ковбои кавалькадой отправились на пастбище за первой партией скота. Сытые застоявшиеся кони С удовольствием брали препятствия. Всадники с лассо на луке седла шпорами почти не пользовались. Пастушьи собаки послушно собачничали, выгоняя скот из глубоких лощин. Через час стадо было в загоне, и люди приступили к главной работе. Ковбой бросает лассо и захватывает им задние ноги теленка, а потом тянет его с помощью лошади назад, упирающегося и истошно мычащего. Двое помощников захватывают его голову и хвост, делают растяжку. Билл, раскаленным до бела тавром, прожигает шерсть и кожу теленка. Его жена делает вакцинацию. Гарри инструментом типа клещей вырывает корни рогов. Боб кастрирует бычков перочинным ножом и складывает оные в ведро, чтобы потом компания ими полакомилась. Операция длится с минуту, но сколько боли и страдания переживает каждое животное. Ковбои носятся с лассо по загону, коровы и телята шарахаются от загородки к загородке, воздух пропитан навозом, потом, болью. Смрадный дым горящей шерсти и кожи поднимается к небу. Боже, как хорошо, что я уже не теленок. При заходе солнца кавалькада всадников возвращается на ранчо, где женщины приготовили, как и у нас, макароны по-флотски, гамбургеры, сосиски. На десерт виноград, арбузы, яблоки. В изобилии пиво курс, и только одна бутылка виски, которую распивают из горла по-русски. Из пятнадцати человек двое курящих, большинство жует табак фирмы «Копенгаген», и Боб утверждает, что настоящий мужчина табак не курит, а жует. После ужина иду на берег тихо булькающего ручья и раскуриваю трубку. Луна поднимается над скалистыми горами. Ваня, наскубавшись до отвала медовой травушки, подходит сзади и благодарственно щекочет мягкими губами затылок. «Благодать!»